Глава шестая. В моем представлении экзамены — это нечто грандиозное и пугающее. Строгие взоры проверяющих преподавателей, гнетущая тишина ученической, нарушаемая шуршанием грифеля по бумаге, а еще страх не вспомнить, сбиться, растеряться на самом важном месте. На самом деле все оказалось не так впечатляюще. Да, дикая кошка, показавшая морду из травы, выглядела более внушительно, чем шесть колдунов, занимающих длинный стол. Притом одним из них был декан Детарт. «Проходите, Ами Роупи, и встаньте сюда. Да, в центр. Нет, чуть левее». Руководил мной еще один присутствующий, тот самый Вуно, проводивший замер. «Будьте добры, ваши документы». Я передала все необходимые бумаги. Часть мне выдал ректор. Вторую я получила в секретариате, куда отвел меня декан, чтобы сама внесла себя в списки. Если бы не Леодрик, я точно не успела бы до первого экзамена. Чистой силы, колдунья, заговорил мужчина, сидевший по центру. Квадратное лицо, широкий рот, нос загогуленный и карие глаза, глубокие, полные жизненной мудрости. Такие же глаза у моего Шоина. Я всегда терялась под их взором, чувствовала собственную ничтожность по сравнению с опытом прожитых лет моего наставника. «Меня зовут Алиагран Бувье. Слушайте только мой голос». Я в непонимании посмотрела на детарта, тот кивнул, но в следующий момент расхохотался и, стукнув кулаком по столу, вскочил. «Назад! Стоите на месте!» Это ее документы, затрясла бумагами женщина, собранными высокую прическу медными локонами. Только десять тиков? Зачем нам неудачница? Уходите. Отказано. Прочь, из ученической. Десять? отозвался еще кто-то. На вольную программу закрыли набор, ты не туда пришла. Нужно было раньше. Шаг влево. Назад, сказал! Еще раз ударил кулаком по столу детарт. «На выход!» — указала рукой женщина. Они говорили все разом. Некоторые голоса сливались в общей массе, другие слышались отчетливо. На лицах живые эмоции, слишком яркие для обычного экзамена простой кочевницы с низким резервом. Были те, что шептали, недовольно качая головой и порицаемый приход. Леодрик и женщина кричали. Присутствовала негромкая ругань, словно я успела разгневать одного из них. Взгляды, смех, гнев, голоса, приказы — все я по кругу. Они говорили, говорили, говорили, и я терялась в происходящем, пораженно смотрела на них. Чего от меня хотели? Почему набросились разом и раздирали на части своими голосами, словно падальщики у мертвия? «Прочь!» «Ладно!» «Останься, проверим». «Иди назад», — сказал. «Чего стоишь? Бумаги забирай». Не «Непутевая какая, нам не нужны оборванки». «Надоело, выметайся». Я приложила ладонь к ушам и вдруг поняла, что голосов пять. Говорили все, один молчал. Тот самый Алиагран, сказавший слушать лишь его. Шум нарастал. Теперь все преподаватели подскочили с мест, кричали. Я лихорадочно искала зацепку, словно это была проверка. Нужно лишь обнаружить в общем потоке нужное слово, знак или вообще голос. «Колдун ведь что-то еще говорил?» «Точно! А что?» Взгляды, ругань, истерический смех. Голова шла кругом от внешнего давления. Я пыталась сосредоточиться. отрешиться от творящегося сумасшествия, поражаясь тому, какие не в Академии преподаватели. Нужна ли мне она тогда контролировать, скрываться, поддерживать десять тиков? Контроль. Я забыла о контроле. И, дернув руки за спину, сосредоточилась на силе. Выпустила излишки и сразу вспомнила. Подняла голову, сделала шаг влево, и сразу все оборвалось. Это было видение. Преподаватели чинно сидели на своих местах. Двое справа изучали бумаги, второй слева что-то записывал. Вуну стоял возле двери и напряженно прожигал мне взглядом висок. Лишь Алиагран и Леодрик ждали. «Десять минут. Сопротивление очень слабое, но есть», — заговорил преподаватель Бувье. «Потенциал к развитию присутствует». «Она на бесплатное?» — поднял голову крайний мужчина справа. «Хм, не сказать, что я впечатлен, а для бесплатного обучения в академии нужно именно впечатлить меня». «Проверь еще раз, Алиагран!» — подался к нему Дитарт. «Иное воздействие. Она была не готова». «В том-то и суть», — спокойно ответил колдун. «От меня, так и быть, ниже среднего». «Подумай лучше, Леогран, присмотрись, ей же нужно будет все остальное напохвально сдать», — не унимался Леодрик. Одрик. «Придет в следующем году уже подготовленная. Если хочет сейчас, то пусть платит, как остальные». И я заламывала за спиной пальцы, переводила взгляд с декана на преподавателя Бувье. Леодрик предупредил, что вступительные экзамены для бесплатного обучения намного строже, и в сумме нужно набрать 40 баллов из возможных 50. Если учитывать, что похвально приравнивалась к десяти, а неудовлетворительно минусовало столько же, то у меня уже были проблемы. Получалось, что первой проверкой я заработала минус 5 к общему зачету, уже провал. И как я не заметила воздействия? Я всегда видела материализованную силу, какую структуру она не приняла бы и потому зачастую избегала многих неприятностей. Колдун, в момент, когда все началось, смотрел мне в глаза, говорил короткие фразы. Поток был, но точно ли от него? Я обернулась, окинув взглядом убегающий вверх ряды ученических мест, остановилась на первом. Воздух шел волнами. словно огибал невидимую преграду. Решив проверить свою догадку, я приблизилась и замахнулась сумкой. «Зачем сразу бить?» Появился передо мной жгучий брюнет в изящном сером костюме. Хотела сначала рукой ткнуть, но мало ли какая могла там скрываться гадость, я брезгливая. Тонкие губы надломились в подобии усмешки. Мужчина, да неприличие богатый и явно дико занятой, Скорее всего, обладатель редчайшего дара ментального воздействия посмотрел мне за спину и кивнул. Обнаружить источник колдовства почти никому не удавалось, прозвучал все такой же спокойный голос Алиограна. Это интересно. Леодрик радостно улыбнулся, однако его коллега добавил, но не впечатляюще. Можно было сразу увидеть скрытое. Ты придираешься! вступилась за меня уже женщина. «Ментальному подавлению невозможно сопротивляться. Девушка не предрасположена к направленному колдовству, она природница». «Средне», — снисходительно сказал преподаватель Бувье. «Я закончил». «Амироупи, подойдите ближе к столу», — позвала женщина. «Я поправила сумку на плече, обернулась на колдуна-менталиста». который смотрел с легкой долей иронии, не верил в меня, но был немного заинтригован. Я сжала лямку и приблизилась к ней. «Меня зовут Хинга Фиент. Не бойтесь, больше воздействовать на ваш разум или тело не станут. Я не боюсь. Чудно. А теперь поднимите этот карандаш, Ами, не касаясь его руками». Невольно скосив взгляд на детарта в поиске поддержки, я шагнула к столу. Было волнительно. Контроль. Сила большими каплями покидала тело, держалась на одном уровне, на десяти. Я предпочитала не пользоваться ею, чтобы не усложнять себе задачу. Сколько нужно потратить, чтобы сдвинуть предмет, разделить потоки, не использовать больше требуемого, притвориться слабой? Слабый настолько, чтобы впечатлить их. Слабый, но с достойным потенциалом. Ограниченный в возможностях, не способной создавать. На это нужно много силы, но умеющий задействовать сторонние ресурсы. Я повела головой жесткий контроль. Иногда тело ломило от пустоты, от необходимости отдавать капля за каплей, медленно, терпеливо, постоянно. Сейчас ощущалось возбуждение. В пояснице тянуло, в шею давило, в висках пульсировала. Я лихорадочно придумывала, как выкрутиться, и не могла найти ничего подходящего, как вырастить из древесины веточку и с ее помощью поднять карандаш. Или же у самого карандаша создать ножки. Сколько на это надо? Пять, шесть или семь тиков? У меня предрасположенность значит даже меньше. На врождённое колдовство всегда тратились крохи. если сравнивать с другими направлениями. А здесь сколько надо? Рокзи, сейчас опозорюсь. Или раскрою себя. Вон как Вуна смотрел. Явно со мной прощался. Издалась мне учёба, эта академия. Жила бы себе шойным, горя не знала. Почему я такая упрямая? Почему не могу делать так, как мне говорят, и сидеть смирно? Как было бы проще? Останься со своим стариком. Контроль. Как сложно. «Если не умеете, то просто скажите», — мягко произнесла Хинга. «Я разве слабачка, чтобы теряться перед трудностью? Если сдаваться раньше времени, то в чем вообще смысл? Что их впечатлит, но не сожрет мою силу?» Сзади послышался шорох. Я обернулась, вновь не увидела аристократа, который предпочел скрыть себя. Пробежалась взглядом по ученической. обнаружила измененные потоки воздуха и потянула используемую другим человеком силу на себя. Она сопротивлялась, шла неохотно, не желая отделяться от источника, однако поддалась настойчивому напору и все же скользнула по моим пальцам, вскоре окутала карандаш. Тот наполовину стал невидим, не то... Я скрипнула зубами, пришлось задействовать преобразование, но это легко, не больше одного тика. Сила вывернулась наизнанку, стала материальной. Я потянула за нить потока и прищепила в воздухе, словно на веревку, белье. «Я же говорил!» — подскочил со своего места детарт. «Все видели? Дикое сокровище, которое нельзя отпускать. Я хочу ее себе!» «Тише, Леодрик!» — поморщилась Хинга. потому как декан кричал ей чуть ли не на ухо. Ами, расскажите, что вы сейчас сделали?» «Использовала чужую силу». «Невинно ответила я». «Это ведь не запрещено?» «Чью?» «Вашего менталиста», — указала я на вновь показавшего себя колдуна. Преподаватель Финд вздёрнула брови, посмотрела на своих коллег. «Видимо, я что-то сделала не так». ведь присутствующие выглядели слегка озадаченными. «У меня маленький резерв, поэтому пришлось научиться использовать материализованную силу», пояснила торопливо, пока не появились вопросы. «У странников это считается нормальным. Я многому научилась у них». «Ложь, а кто проверит? Главное сейчас сделать невинный вид и не выдать себя». «От меня похвально». озвучил вердикт один из мужчин. Преобразование выполнено на высшем уровне, поэтому взаимодействие со стихией я считаю пройденным. Это немного не то, что я просила. Начала было преподаватель Фиент, а потом улыбнулась. Но вы определенно впечатлили меня и заслуживаете высшей оценки. Похвально и от меня. Поздравляю, Амеропи. и ждём вас завтра на двух заключительных экзаменах. Удачи! Будет интересно поработать с такой необычной девушкой». От неожиданного успеха я едва не забыла забрать документы, дошла до двери, вспомнила о них, вернулась, скомканно поблагодарила преподавателей, на радостях вылетела из кабинета.